Василь Быков, его батальон. Первая. Траншея была неглубокая, сухая и пыльная, наспех отрытая за ночь в едва оттаившем от зимних морозов, но уже хорошо просохшем пригорке. Чтобы чересчур не высовываться из нее, Волошин привычно склонялся грудью на бруствер, пошире расставив локти. Однако долго стоять так при его высоком росте было утомительно. Меняя позу, комбат неловко повернул локоть, и ком мёрзлой земли с глухим стуком упал на дно. Тотчас в траншеи послышался обиженный собачий визг, и на осыпавшуюся бровку мягко легли две широкие когтистые лапы. «Джим, лежать!» Не отрывая от глаз бинокль, Волошин повернул пальцами окуляры сначала в одну, а затем и в другую сторону, отыскивая наилучшую резкость, но видимости по-прежнему почти не было. Голые, недавно вытаившие из-под снега склоны высоты, с длинной полосой осенней спашки, извилистым шрамом траншеи на самой вершине, несколькими свежими пятнами минных разрывов, И даже чахлый кустарник внизу все застилал в сумрак быстро надвигающейся ночи. Ну что ж, все ясно. Он опустил подвешенный на груди бинокль и расслабленно откинулся к задней стенке траншеи. Дежурный разведчик, наблюдавший из соседней ячейки, зябко передернул плечами под серой замызганной телогрейкой, укрепляется гад. Противник укреплялся. Это было очевидно. И комбат, с сожалением подумал, что вчера они допустили ошибку, не атаковав сходу эту высоту. Тогда еще были некоторые шансы захватить ее. Не вч... Но вчера подвела артиллерия. У поддерживающей батареи остался всего с десяток снарядов, необходимых на самый критический случай. Соседний батальон. Вязался в затяжной бой за совхоз «Пионер», раскинувшийся на той стороне речки. И когда Волошин спросил относительно этой малозаметной, но, по-видимому, немаловажной высоты у командира полка, тот ничего не ответил. Впрочем, оно было и понятно. Наступление выдыхалось. Задачу свою полк кое-как выполнил. А дальше, наверное... Еще не было определенного плана и у штаба дивизии. И все-таки высоту надо было взять. Правда, для этого одного потрепанного в трехнедельных боях батальона было недостаточно. Но вчера на ее голой крутоватой вершине еще не было отрыта траншея. А главное, правый фланговый склон над болотом, кажется, не был еще занят немцами. Заняли они его утром и весь день, не обращая внимания на пулеметный обстрел, по всей высоте копали. Отсюда было хорошо видно, как там мелькала над брустверами черная россыпь земли. Под вечер из совхоза подошло несколько грузовых машин, и немецкие саперы до ночи таскали по траншеи бревна и оборудовали блиндажи и окопы. Ночью, пожалуй, Заминируют пологи, вытянувшиеся до самого болота склоны. Вокруг быстро темнело. Над голым мартовским пространством все чаще растекались холодные сумерки, в которых тускло серели пятна еще не растаявшего снега во впадинах, ровках, под взмешками, на заросшем жидким кустарником болоте. Было холодно. С востока дул порывистый морозный ветер. С ним на пригорок НП долетал запах дыма, наполнивший комбату о его убежище, землянке, куда он ни разу за день не зашел. Джим, будто поняв намерение хозяина, поднялся, шагал пять пробежал по траншеям и вопросительно глянул серьезными, немножко печальными глазами. Так, в прыгунов наблюдайте и слушайте тоже. Если что, сразу докладывайте. Есть, товарищ комбат, только не вздумайте курить. Не курящий я, тем лучше, на ужин подменят. Обдирая стены узкой траншеи палаткой, наброшенной по вершинели, комбат быстро пошел вниз к землянке, все настойчивее соблазнявшей относительным теплом, покоем, Котелком горячего супа. Впрочем, сооруженная за одну ночь землянка, Получилась весть какая. Временное полевое пристанище на день-два. Вместо бревен, крытое с и соломой, С тонким слоем земли наверху. Двери тут вообще никакой не было. Просто на входе висела чья-то палатка, Приподняв которую комбат, сразу очутился возле главной радости этого убежища, переделанный из молочного бедона хорошо уже дотопленной печки. О, блаженство, не удержался он, протягивая к теплу настывшие руки. Как в Сочи. Что вы бойтесь, чернорученко? Вы были в Сочи? Не был, товарищ комбат. то Немолодой, в медлительных движениях и молчаливый телефонист червон... Чернорученко защелил между плечом и ухом телефонную трубку, заталкивал в печку хворост и все улыбался, наверное, имея в виду что-то веселое. Комбат машинально перевел взгляд на других, кто был в землянке, но и те тоже заговорчески улыбались, и ординарист комбата Гутман, который, стоя на коленях, В стеганых брюках сучил в зубах длинную нитку и разведчик, что, опершись на локоть, лежал на соломе и дымил самокруткой. Один только на, на штабе лейтенант Маркин в наброшенном на плечи полушутке сосредоточенно возился со своими бумагами в тусклом свете стоящего на ящике карбидного фонаря. Но Маркин вообще никогда не улыбался, ничему не радовался. сколько его знал комбат, всегда был такой, отчужденный от прочих, погруженный в самого себя. «Что случилось?» Капитан задал этот вопрос несколько даже заинтригованным всеобщим молчанием, и Чернорученко, неуклюже выпрямившись, переступил с ноги на ногу. Однако первым заговорил Гудман: «Сюрприз для вас, товарищ комбат!» Сюрпризов на фронте хватало. Они сыпались тут ежечасно. Один неожиданнее другого. Но теперь Волошин почувствовал, что этот, пожалуй, был не из худших. Иначе бы они так не улыбались. Что еще за сюрприз? Пусть Чернорученко скажет, он лучше знает. Неуклюжий и длиннорукий Чернорученко, смущенно улыбаясь, взглянул на Гутмана, потом на лейтенанта Маркина. Не решаясь начать первым, Маркин коротко ободрил бойца. «Ну говори, говори!» «Орден вам, товарищ комбат!» Из штаба звонили. Волошин и сам уже начал догадываться и теперь понял все сразу. Не сказав ни слова, он перешагнул через длинные ноги разведчика, сбросил себя плащ-палатку и сел подле ящика начальника штаба. Джим с почтительной важностью воспитанного пса опустился на задние лапы рядом. Волошин молчал. На секунду в его душе мелькнуло радостное и в то же время неизвестно почему немного неловкое чувство. Орден — это хорошо, но почему только ему, а другим? Между тем все происходило, наверное, как и должно было происходить на войне. Месяца два назад послали бумаги с представлением его к Ордену Красного Знамени. Он знал об этом и какое-то время даже ждал Ордена. Но потом началось наступление. Трудные, затяжные бои за высотки, деревни и хутора. И он не очень уж надеялся, что награда застанет его в живых. И вот выходит застава. Значит, еще суждено, сколько придется поносить на груди, и этот боевой орден. Что ж, в общем, он был доволен, хотя внешне ничем и не выразил своего удовлетворения. «Так что поздравляем, товарищ капитан», — сказал Гудман. «Вот тут я и обмывочку расстарался». Он выхватил откуда-то алюминиевую фляжку и встряхнул ее. Во фляге булькнуло. Волошин смущенно поморщился. Пока спрячь, Лева, обмылочка не проблема. Ого, не проблема. Да я ее едва у старшины второго батальона выцыганил Самая проблема. Вот вон лейтенант весь вечер на нее поглядывает. Глупости выгородите, Гутман, серьезно заметил Маркин. Вот лейтенанту и отдай, спокойно сказал комбат. А мне лучше, портянки сухие, поищи. Ай-яй, портянки, такое дело. Он вытащил из-под соломы туго набитый вещевой мешок и ловко развязал его. Вот, сухоньки, спасибо. И снимите шинель, пуговицу петлицу вашью, а то уж третий день обещаете!» Только чтобы одинаково было, на правой и на левой. Будет в аккурат, не сомневайтесь. Он не сомневался. Гудман был испытанный мастер на всевозможные и невозможные дела. Все у него получалось удивительно легко и просто. Комбат привычно расстегнул командирский ремень, скинул с плеч двойную портупею, кабру с ТТ, снял свою кос... комсоставскую, некогда шитую на заказ, но уже основательно потрепанную и побитую осколками шинель. Гудман широким портяжным жестом Раскинул ее на коленях. «И кто придумал эти пуговицы в петлице?» «Ни складу, ни ладу!» «Тебя не спросили, Гутман!» Буркнул Маркин. «Придумали, значит, так надо было!» «А по мне так лучше кубари, как прежде!» Комбак с наслаждением вытянул на соломе отекшие задние ноги. Рассеянно слушая разговор подчиненных, Достал из брючного кармашка часы, плоские, с тоненькими стрелками и удивительно точным ходом. Он положил часы на край ящика, чтобы видеть их светящийся циферблат, и начал свертывать самокрутку. Первая волнующая радость постепенно уходила, вытесняемая насущными заботами дня. Он смотрел на часы и думал, что скоро надо будет звонить, на полковой КП, докладывать обстановку. Как почти всегда, эти минуты были до отвращения неприятны ему и портили настроение до и после доклада. Сколько уже времени, как полков стал командовать майор Гунько, а комбат 3 Волошин все еще не мог привыкнуть к его начальническим манерам, которые нередко раздражали, а то и злили его. Из полка звонили. Маркин оторвался от бумаг. Вспоминая, моргнул. Его лицо с густоватой щетиной на щеках при скупом свете карбитки, выглядело почти черным. Звонили. Будет пополнение. Много? Неизвестно. В 22.00 приказано выслать представителя от батальона.